Глава 31. Сквозь мрак. Валя убрала препаратное стекло от пламени и положила на керамическую плитку остывать. Капля расползлась тонким диском, начала застывать. Следующая, та же процедура. Движения точные. Горелка шипела ровно. На часах без десяти семь. За окном прогремел гром. Свет на мгновение погас, но тотчас вернулся. Она подошла к окну, словно надеялась увидеть Илью, бегущего по лужам с накрытой курткой головой. Но там лишь раскачивались под порывами ветра ветви яблонь и глянцевые от дождя листья. Илья выехал на склады несколько часов назад и до сих пор не вернулся. Максим тоже молчит. Если бы он был в конторе, то наверняка позвонил бы в учительскую, но звонка не было. Валя загасила горелку, закрыла шкаф с реактивами, щелкнула замком. «Возвращайся, Илья!» — сказала она пустому коридору. Коридор был темен. Где-то от сквозняка хлопнула дверь. Валя натянула куртку с капюшоном и вышла на крыльцо. Дождь лил стеной. Вода шла полосами, как плотная ткань. Валя побежала к конторе, затем дальше, к хозяйственному двору. Под навесом стоял трактор МТЗ, трудяга «Беларусь», грязный до стекол. Фары потускневшие, но целые. «Из всех вариантов этот самый надежный», — сказала она сама себе, — Опыт у нее был. Недавно она благополучно загнала такой же трактор в канаву. Тогда обошлось. Сейчас тоже должно. Кабина оказалась сухой. Сиденье жесткое, рычаги тугие. В замке зажигания болтался ключ. Валя убедилась, что рычаг переключения в нейтральном положении. Повернула ключ. Контрольки вспыхнули тускло. Стартер взвыл, дизель дернулся и стих. Второй заход. Ноль. Она выждала, включила подогрев впуска, досчитала до десяти, снова стартер. Двигатель кашлянул, поймал обороты, вышел на устойчивое урчание. «Хорошо», — коротко сказала Валя. Она включила ближний свет. Заработал один дворник, второй застрял в верхнем положении. Кабина дрожала, как металлический ящик на резиновых опорах. Включила пониженную, плавно отпустила сцепление. Трактор вышел из-под навеса, Колеса разрезали воду. Цепь на воротах хозяйственного двора была опущена. Ей не пришлось останавливаться. Дорога к складам шла через пустырь и поле. Лужи скрывали глубину ям, и всякий раз Валя задерживала дыхание, когда передние колеса погружались в воду. Она держала левую колею. Тяжелый руль поворачивался нехотя. Вот справа канава. Она сбросила газ, когда переднее колесо ушло в мягкое, Дала мотору тянуть, без рывков. Блокировку дифференциала включать не стала. Пока вытягивает и так. Валя уже не думала ни о чем. Сосредоточилась на дороге, чтобы только доехать до складов. Фары выхватывали косые потоки дождя, как ровные линии на черном стекле. За машинным двором трактор качнула. Лужа заполнила яму размером с воронку от мины. Валя уперлась ногами, удержала руль. Машину развернула, но задняя ось нашла опору. Газ ровно. Колеса выгрызли полочку, выбрались. В кабине звякнули инструменты в бардачке. Гроза работала без пауз. Молнии на долю секунды высвечивали глубокую колею, темные силуэты комбайнов и тракторов. Если она слишком сильно выезжала на обочину, придорожные кусты начинали бить по кабине влажными ветками. Зеркало слева залепило глиной. Дворник справа стучал как метроном, оставляя чистую полосу шириной с ладонь. Но этого хватало, чтобы видеть край колеи. Валя перевела руку на ручной газ, добавила немного, чтобы мотор не проваливался в канавах. Сцепление отпускало осторожно, без скачков. Трактор тянул, как положено, рабочей лошадке. Фары с трудом пробивали стену дождя. Как будто впереди открытая площадка. Валя снизила газ. С правой стороны на секунду блеснуло что-то похожее на мокрый металл. Возможно, борт машины. Она остановилась, перевела дыхание и прислушалась. В кабине слышно только мотор и стук дождя по кабине. «Илья, где ты? Что с тобой?» — сказала она тихо. Она убрала ногу с тормоза и позволила трактору идти дальше. Колеса преодолели очередную канаву, прихватив с собой комья глины. В тот момент, когда Валя начала различать впереди призрачные очертания складов, из мрака в свет фар метнулась фигура человека. Валя вскрикнула от неожиданности и резко надавила на педаль тормоза.